Глава 2. Я пообещал швейцару, что попытаюсь взять для него автограф у Нира Вулфа и записал его имя в блокнот. Ниль Слам. Девушка все так же стояла и хмуро глядела на нас. Ей было года 23-24, ростом на едва доставала мне до подбородка, и если бы не насупленное выражение лица, пожалуй, даже заслуживало бы внимания. Поскольку она не выказывала никаких признаков смущения, в упор уставившись на незнакомца, я решил, что и мне не стоит смущаться. Но что-то сказать надо было, а потому спросил ее. — А вы хотите? — Что? — вздернула на голову. — Автограф. Мистер Улф или мой? — На ваш выбор. — О, вы ведь Арчи Гудвин, да? — Я тоже видела ваше фото. «Значит, это я и есть». «Я...» Она замялась, но затем решилась. «Я хочу спросить вас кое о чем. Валяйте». Кто-то стремительно вошел с улицы. Бодрая дамочка в норке, явно из тех, кто любит покомандовать. Возраст где-то между двадцатью и шестью десятью. И мы с девушкой отошли в сторонку, чтобы освободить проход к лифту. Дамочка заявила Нильсу Ламу, что она с визитом к Леофеллеру и отказалась назвать свое имя. Однако Лам проявил непреклонность, и ей все-таки пришлось представиться. Агата Эбби. После чего ее пропустили к лифту. Девушка посетовала, что работала всю ночь и устала, и мы сели на скамейку возле камина. Вблизи я остался при своей оценке в 23-24 года, но определенно кто-то или что-то причиняло ей значительное беспокойство. Естественно, мысленно я задал вопрос и о ночной работе. Она на него ответила. «Меня зовут Сьюзен Моторо. Я дипломированная медицинская сестра. Благодарю. Мое имя вы знаете, и я дипломированный детектив. Поэтому-то я и хочу кое о чем вас спросить. Если бы я наняла Нира Вулфа расследовать, Одно дело. Сколько бы это стоило? Я выразительно пожал плечами. Смотря по обстоятельствам, что за дело, сколько времени на него потребуется, плюс амортизация его мозга, ну, ваше финансовое положение, тут я умолк на полусловие, поскольку отвлекся на откровенно таращившегося на нас еще одного вошедшего с улицы в холл. Высокого костлявого субъекта в коричневом костюме, которому явно требовался утюг, и с распухшим портфелем под мышкой. Встретив мой взгляд, он стушевался, развернулся и прошагал к лифту, не обменявшись с Нильсом ламом ни словом. Я вновь повернулся к Сьюзен Мотору. «У вас есть дело, или вы только наводите справки?» «О, дело у меня есть». Она прикусила губу. «Милые зубки, и губка тоже ничего». И какое-то время рассматривала меня. Затем продолжила. Оно больно ударило по мне. Мне становится все хуже. Ничего-то время не лечит. Я уже начала опасаться, что схожу с ума, и решила обратиться за помощью к этому Лео Хеллеру. Вот и явилась сюда этим утром. Но пока я сидела у него в приемной, там уже было два человека, мужчина и женщина, мне вдруг пришло в голову, что я всего лишь Ожесточилась и жажду мести. А я всегда думала, что я не такая. Я точно знаю, что никогда не была... Ей явно требовалась поддержка. Я заверил ее. Да, вы не похожи на мстительную особу. Она благодарно тронула меня за рукав. Тогда я встала и ушла. А когда выходила из лифта, то услышала, как этот человек называет ваше имя. И кто вы такой?» И тут же подумала, что неплохо спросить у вас. Я интересовалась, сколько будет стоить нанять Нера для расследования, но это я поторопилась, потому что вообще-то хочу просто рассказать ему об этом деле и получить его совет о расследовании. Она была предельно серьезной, к тому же весьма взволнована. Так что я принял соответствующее выражение лица и соответствующим же тоном ответил. Суть в следующем. Для подобного подхода к мистеру Вулфу, с небольшим гонораром в перспективе, требуется проведение определенной грамотной подготовки. И в данной области я являюсь единственным экспертом. Взгляд на запястье показал, что уже 10-19. У меня назначена встреча, но я могу выделить пять минут, если вы захотите вкратце изложить самое основное, и тогда я выскажу свои соображения. «И что же вас так ударило?» Сьюзен Матура посмотрела на меня, бросила взгляд на Ниль Салама, который в столь маленьком холле даже при желании не смог бы удалиться за пределы слышимости, и снова повернулась ко мне. У нее задрожали губы, и она стиснула зубы. Какое-то время она так и сидела, но в конце концов ответила. «Стоит только заговорить об этом» как слова застревают в горле и душат меня. К тому пяти минут было бы явно недостаточно. Да и все равно мне нужен кто-то старый и мудрый, вроде Нира Вулфа. Вы не позвольте мне повидаться с ним. Я обещал попытаться, уверив ее, что во всем Нью-Йорке не сыскать человека, более готового помочь попавшей в беду привлекательной девушке, нежели я, но при этом объяснил, что лишь напрасно потрачу время и силы если представлю ее вульфу вот так сразу. И хотя я не старый и не мудрый, ей все равно придется в общих чертах ввести меня в курс дела, прежде чем я смогу помочь ей советам или действиям. Сьюзен согласилась, что это разумно, и дала мне свой адрес и телефон. Мы договорились связаться позже днем. Я открыл перед ней входную дверь, и она ушла. В лифте я посмотрел на свои часы. Они показывали 10.28. Выходит, я все-таки опоздал. Но у нас все равно оставалось полчаса до начала рабочего дня Хеллера. На пятом этаже напротив лифта висела табличка, на которой значилось «Лео Хеллер приемная». Стрелка под ней указывала направо, где на двери в конце узкого коридора располагалось приглашение без предварительной записи. Я свернул налево, в другой конец, и нажал на кнопку двери, которая, как мне бросилась в глаза, была приоткрыта примерно на дюйм. Когда на звонок не последовало ответа, и на второй, более продолжительный тоже, я оттолкнул дверь, переступил порог и позвал Хейлера. В ответ снова тишина. И никого в пределах видимости. Решив, что он, возможно, отошел в приемную и скоро вернется, я принялся с любопытством осматривать берлогу худестника вероятности, и меня поразили кое-какие необычные детали. Металлическая дверь имела толщину добрых три дюйма в целях либо безопасности, либо звукоизоляции, либо и того, и другого вместе. Если окна и были, то их скрывали тяжелые портьеры, а отраженный искусственный свет лился из выемок на стенах прямо под потолком. Воздух был кондиционированный. Всю заднюю стену занимала огромная картотека. Каждая ее секция запиралась на замок. Вместо ковра пол был выложен каким-то мягким материалом, шаги на котором едва слышались. Толстая дверь предназначалась для звукоизоляции. Войдя, я почти закрыл ее, и тишина теперь стояла полная. Хотя поблизости гудели и грохотали, Лексингтон овеню с одной стороны и третий овеню с другой. Ни единого звука города слышно здесь не было. Я подошел осмотреть стол. Однако ничего примечательного в нем не оказалось, разве что он был больше обычного раза в два. Среди прочего на нем стояла полка с книгами, с названиями отнюдь незаманчивыми, счеты из слоновой кости или же добротной ее имитации и стопка пачек бумаги стандартного формата. Столешницы усеивали разбросанные отдельные листы, а на первой странице единственного блокнота были насарапаны формулы, смахивавшие на каракуле Эйнштейна. Также валялся опрокинутый стакан с заточенными грифельными карандашами, часть которых у края стола образовывала нечто вроде узора. Я пробыл в комнате минут десять, но Хеллер так и не появился. А когда Вулф спускается в кабинет после утренней встречи с орхидеями по расписанию в одиннадцать часов, мое присутствие там весьма желательно. Поэтому я вышел, оставив дверь приоткрытой, как и нашел ее, и направился в другой конец коридора к приемной. В этой комнате не было ни кондиционирования воздуха, ни звуковой изоляции. кто приоткрыл окно на пару дюймов, и через него врывался уличный шум. В креслах сидели пятеро. Троих из них я уже видел. Крупного мужчину в темно-синем пальто и шляпе Хомбург, бодрую дамочку в норке, назвавшуюся Агатой Эбби, и высокого худого субъекта с портфелем. Двое других Лео Хеллером тоже не были. Один смуглый невысокий тип, пронырливый и ушлый, с зализанными назад волосами. Другая — отъевшаяся Матрона с запасным подворотком. «Мистер Хеллер сюда не заходил?» — обратился я к собравшимся. Двое покачали головой, а смуглый тип прохрипел Не показывается до одиннадцати, а ты вставай в очередь. Я поблагодарил его и вернулся в другую комнату. келлер так и не появился. Я не стал звать его снова, поскольку даже если бы он и пришел, мне все равно нужно было немедленно уходить. Так что я удалился и внизу в холле еще раз пообещал Нильсу Ламу, что попробую раздобыть для него автограф. Пешком я уже не успевал, а потому остановил такси. Дома я юркнул в кабинет за двадцать секунд до звука спускающегося лифта вульфа Это было даже смешно. Предчувствием я придаю особое значение, и за годы работы с вульфом даже пережил несколько подлинных чудес. Но в тот день не ощутил ни малейшего намека на что-то надвигающееся. Можно было бы подумать, что предчувствие тут само буквально напрашивалось, Но нет, совершенно никаких ощущений. Я был сама жизнерадостность, когда осведомился у Вулфа, как проходит его антитрипсовая компания и позже, после ланча, когда набирал номер, который дала Сьюзен Матура, хотя, признаю, был немного обескуражен, не получив ответа, поскольку намеревался однажды выяснить, как она выглядит без хмурых морщинок. И все же через некоторое время, где-то в начале седьмого вечера, я отправился отвечать на звонок в дверь и через стеклянную одностороннюю панель увидел на крыльце инспектора Крэмера из убойного отдела Западного Манхэттена. В нижней трети моего позвоночника последовала немедленная реакция, но на предчувствие я отнюдь не претендую, ибо от инспектора по расследованию убийств в конце концов вряд ли стоит ожидать он заскочил продать билеты на ежегодный полицейский бал. Я впустил его и провел в кабинет, где Вуф попивал пиво и хмурился на трех сенаторов США, выступавших по телевизору.